от автора. «Рыжие лисицы». Чем больше я их них читала, тем больше восхищалась ими и укреплялась в решении описать их и выразить свое огромное уважение к ним. Я в большом долгу перед Мэтью Лоутером, биологом из штата Нью-Йорк, исследователем живой природы, который много лет наблюдал рыжих лисиц в полевых условиях. Точными описаниями поведения лисиц в этой книге я обязана Мэтью, который щедро делился со мной своим опытом. Встречающееся отступление от этой точности продиктованы интересами повествования. Я призываю всех читателей изучить этих великолепных животных. Хочу перечислить тех, без кого ПАКС остался бы всего лишь разбросанными по комнате смятыми страницами. Мои дети, которые уже выросли, но по-прежнему напоминают мне о том, какие необыкновенные узы связывают порой детей и животных. Мои коллеги из писательских групп на севере и на юге. Умные, проницательные, нетерпящие раскребанности в тексте. Мой агент, Стивен Маук, который понял и полюбил эту книгу с того самого дня, когда я поделилась с ним крошечным зернышком замысла. Мой редактор Донна Брей, которая так блестяще мной руководила. Все сотрудники Харпер Коллинс, чья поддержка неоценима. Терпеливый Дэвид, спасибо за все то время, которое я провела с Лисами. И, наконец, Крис Кратчер. Спасибо за историю, которая стоит за историей внутри этой истории. Ты знаешь, о чем я. Читал Хьюго Локус.